Номер 21. Будут ли наши потомки похожи на нас? Развитие человека. Закон Харди-Вайнберга гласит, популяция может оставаться неизменной только в том случае, если в ней не действует естественный отбор. Особи скрещиваются случайно и только с особями своей популяции. Не происходят мутационные процессы, и нет случаев дрейфогенов. Это свидетельствует о том, что человек будет меняться, хочется нам того или нет. Наиболее очевидны изменения в росте современных людей. Причина этого кроется в том, что сейчас сытная пища доступна большей части населения. Кроме того, в связи с развитием технологии и, соответственно, развитием мозга у людей, может увеличиться размер черепа. С другой стороны, если это произойдет, то женщины не смогут рожать детей без хирургического вмешательства. Перемены могут коснуться и цвета кожи, а также черт лица, свойственных разным национальностям. Среднестатистический цвет кожи и волос может стать более темным, и человечество будет похоже на нынешних бразильцев. Волосяной покров также претерпевает изменения. Если когда-то волосы заменяли людям одежду и покрывали почти все тело, то с появлением одежды необходимость в них отпала, поэтому со временем они могут исчезнуть вовсе. Как ни странно, ту же судьбу предсказывают и зубам, так как качество, употребляемой людьми пищи, изменилось. И уже сейчас появляются дети, у которых никогда не вырастут зубы мудрости. Кроме вышеперечисленных существует еще множество вариантов развития человечества. Было бы интересно воочию увидеть, какие из них подтвердятся, а какие окажутся неправильными. Я верю в эволюцию животных. Когда-нибудь, например, блоха сравняется со львом. Не знаю только путем ли измельчания львов или укрупнения блох. Станислав Ежелец